Я никогда не писал сценариев, которые бы не служили идеалам американской демократии. Я никогда не писал того, что мне приказывали диктаторы, амбициозные политиканы или самоконтролирующие гестаповцы. Мое право на свободу выражения чувств и мыслей не есть объект купли-продажи в обмен На записку председателя комиссии по антиамериканской деятельности ОК okay, может писать, но лишь впредь до особого указания. Следствие, начатое против меня, есть следствие против миллионов тех американцев, которые смотрели мои фильмы и писали о них самые лестные слова, ибо мои фильмы исполнены высокого духа американского патриотизма. Если комиссия раздавит меня, она рождает всех тех американцев, которым дорого мое искусство, живопись Пикассо, музыка Эйслера, драматургия Брехта, поэзия Элюара, фильмы Чаплина. Страна вошла в пору национального кризиса. Я вижу только один выход из сложившейся ситуации. Общенациональная дискуссия по поводу происходящего. Американцы должны узнать факты с обеих сторон. Заговор против американского народа заключается в том, чтобы скрыть от него факты, историю, истину. Еще более мелким аппетитом было набрано. Все, привлекающиеся к допросам в комиссии и отказывающиеся отвечать на вопросы о своей подрывной деятельности, и принадлежности к Коммунистической партии обязаны на основании указа номер 908.06 президента Соединенных Штатов Америки предстать перед Временной президентской комиссией по проверке лояльности государственных служащих. По предварительным подсчетам Два с половиной миллиона чиновников Государственного департамента, министерств и ведомств обязаны пройти строжайшую проверку. Все, понял Роумен. Это начало конца. Я обложен. Если не я нанесу первый удар, они меня превратят в пыль. Сотрудничество с Геленом не может не наложить отпечаток на нашу жизнь. Диффузия демократии и гитлеризма, оказывается, тоже возможна. О, Господи, спаси Америку! Днем приехала Элизабет с мальчиками. Роуман пригласил их на прогулку. Когда малыши начали свой обычный визг, и беготню по лужайке, а пол сделал вид, что вот-вот припустит за ними, Элизабет, дождавшись, когда мимо проходила сестра, сокрушенно заметила. «Милый, ну пощади же себя. Доктор запрещает тебе резкие движения?» «Я здоров, как бык». «Я занимаюсь гимнастикой», — ответил Роуман. «И не делайте из меня инвалида». Когда сестра скрылась в здании, Элизабет сказала, «Пол, пришло какое-то странное письмо на 20 century. Тебе рекомендуют учиться летать на самолете. Подпись М. Это Штирлиц. И второе, полученная информация от Джека Эра. Он накопал материалы, которые интересовали тебя. А летчики... Чарльзе Линдберге, нацистах, особенно шефи гестапо. Сделай копию, сестреночка. Три-четыре копии. Две спрячь надежно. Одну отдашь мне, а одну сегодня же отправишь в Буэнос-Айрес до востребования. Фамилию, надеюсь, вспомнишь. И ко мне больше не приезжай. Возможно, с парку придется слетать в Гавану, если, конечно, в этом возникнет необходимость. Если у меня ничего не получится, пусть хорошенько покупается в Кахимаре и возвращается домой через две недели. Той же ночью Роман исчез из госпиталя, оставив Рабиновичу записку.